Шел я быстро, в первый же день преодолел почти 50 километров, но не могу сказать, что красиво. Напялил мантию ученика-волшебника, у которой среди бесполезных плюшек на магию нашелся еще и бонус к скорости передвижения. Нужно было только приноровиться, чтобы не цепляться длинные полы за кусты и коряги. Выглядело все это нелепо, абориген то ли в халате, то ли в бальном платье с задранным подолом. Но я рассудил, что эффективность важнее, а зрителей все равно не наблюдалось. Я старался избегать обжитых мест. Потом стали встречаться следы войны, которая так часто упоминалась во время промокомпании обновления. Ту войну я застал в теле трактирщика, а теперь перечитал новейшую историю Авроры, чтобы освежить память. Ученики Магнуса пошли разными путями, кто в симбионты, а кто в механике, но приом нужен был и тем, и другим. Из-за этого и разгорелся конфликт. Карта не давала представления, где проходит линия фронта. Было понятно только, что главный оплот механиков – это Диназдан, который уже освоили хранители. А симбионты базировались в Ханаге вместе с поселившимся там легионом. Были и другие города, основанные учениками Магнуса, но моя карта о них умалчивала. По мере того, как я продвигался вглубь материка на юг, к Кичерону, мне все чаще попадались остатки разбитых обозов и обломки механических существ, сожженные хутора и скелеты в ржавых доспехах, брошенные форты и укрепления. Потом картина стала еще страшнее – трупы, пирующее воронье и дым от пожаров. На встречу проехало несколько патрулей механиков и обоз с раненными неписями. В разрушенных деревнях рыдали дети и женщины. Попадались и квесты. Один от раненого солдата, просившего отнести прощальное письмо жене в Диноздан. Второй от старика, искавшего внучку, которая убежала в лес, когда в деревню пришли солдаты. С тяжелым сердцем я вынужден был отказываться, чтобы не терять время. И постепенно, слушая NPC, составлял представление о последних событиях. В двадцати километрах от Кичерона пару дней назад была большая битва, в которой симбионты потерпели поражение. Часть уцелевших рассеялась по окрестным лесам, но большинство отступило к Кичерону и теперь находится там в осаде. Механики планируют штурм и гоняют туда-сюда патрули в поисках врагов. Был на эту тему и квест, который мне попытался вручить сержант одного из встречных патрулей. Я снова отказался, после чего решил посмотреть, можно ли что-нибудь лутануть на поле боя. Если бы не груда металлолома от поверженных механических существ, то я мог бы решить, что попал на съемки какого-нибудь храброго сердца. Вокруг лежали тела убитых, торчали из земли стрелы и обломанные древки копий, трепыхались на ветру рваные знамена. Рыдали женщины-неписи, бродя между телами в поисках мужей и сыновей. А еще была толпа игроков, которые ползали по полю боя, пересмеиваясь и обмениваясь деловитыми комментариями. Раньше я и не задумывался, как мерзко все это выглядит. Одно дело поверженного в бою врага лутать, а другое вот так копошиться, отталкивая рыдающих женщин. Так даже стервятники себя не ведут, а скорее мухи. Я увидел как минимум три меча, которые бы мне пригодились, но желание до них добраться пропало. Зато к ним как раз подобралась группа игроков, даже не бойцы, а какой-то класс типа обозника или лутальщика, заточенный под перенос большого количества груза. У всех красовался значок хранителей. Впрочем, бойцы на поле тоже были, человек двадцать. Часть из них охраняла уже наполненные обозы, а часть бродила вдоль периметра и отгоняла прочих желающих поживиться. Меня пока не заметили, но один из патрулей с двумя мехдогами как раз шел в мою сторону. Присутствовали и игроки из других кланов. Кучковались у края поля в ожидании ухода хранителей, надеясь подобрать то, что останется. У меня промелькнула мысль, не провернуть ли трюк, который однажды удался мне в диноздане? Не поднять ли на бунт против охренителей возмущенный рабочий класс? Но рабочий класс выглядел здесь чересчур забито и убого. Даже если в глубине души его представители мечтали о свержении правящей верхушки, то явно не сегодня. Так что пришлось мне вернуться в лес и обогнуть поле боя. До Кичерона оставалось еще километров 15, когда я встретил отряд симбионтов. Видеть этот игровой класс мне прежде не доводилось, если не считать прокаженных аборигенов. Я замер в отдалении, а потом и вовсе залез на дерево, оставаясь незамеченным. В отряде было пятеро NPC, с виду обычные представители рас, два эльфа, человек, орк и гном. Но у каждого имелись черные наросты, не язвые струбья, хаотично разбросанные по телу, как у прокаженных, а аккуратные, геометрически правильные фигуры. На орке не было доспехов, виднелись три ряда острых шипов, идущих по позвоночнику, два маленьких рожка на лбу, а также по отростку на локтях и на коленях. Гном носил тяжелый доспех, только без рукавов. Предплечья и кисти были черного цвета с орнаментом из серых прожилок. У эльфа руки до локтя тоже были открыты, но черные отметины покрывали кожу не сплошь, а узкими полосками от запястья и до плеча. Еще двоих разглядеть не получилось. Они лежали с ранениями у костерка, укрытые плащами. Между ними на треноге стояла конструкция, напоминавшая больничную капельницу. Из нее торчал кристалл приона, а к раненым тянулись полупрозрачные нити. Прионовая походная инъекция – Мне бы такая тоже не помешала, пока я не взвыл отломки. Пока я размышлял, как бы им мне отхватить кусочек дозы, внизу хрустнула сухая ветка, зашуршали кусты. Я всмотрелся, но никого не увидел. Только воздух чуть загустел и всколыхнулась марево, Кто-то крался в инвизе, причем, кажется, не один. На поляне опасности не заметили. Эльф продолжал колдовать над раненами, а орк с гномом спорили о чем-то. Я вжался в дерево, стараясь даже не дышать, пока сгустки воздуха проходили подо мной. Потом послышался звук взводимой арбалетной тетивы. На инстинкте я хотел крикнуть, предупредить о засаде, но не успел. Щелкнулись спусковые механизмы нескольких арбалетов. Орг повалился на колени с простреленной шеей, хоть и еще живой. Гном с эльфом покрылись темным сиянием, и следующие два залпа не причинили им вреда. Болты теряли скорость и вязли в этой защитной ауре. В лесу прозвучал короткий резкий свисток, затрубил охотничий рог, и из сгустков воздуха материализовались бойцы-механиков. Я насчитал семерых недалеко от меня. Второй волной, уже не таясь, топая и ломая ветки, неслись мехгаторы, как подсказывала система. Низкие, широколапые механические ящеры. Оставшиеся на ногах симбионты действовали четко и слаженно. Никакой паники, никакой суеты. Раступились, давая друг другу место для маневра и прикрывая орка, в которого попала стрела. Гном, готовясь к драке, повел плечами и ударил кулачищами друг от друга. Эльф взмахнул руками, и из его предплечья выскочили клинки, напоминающие лапы богомолов. Вроде в прошлом в одной популярной игре было нечто похожее, но тут действовала магия, а там применялись киберимпланты. Нападавшие растянулись полукольцом, пропуская вперед мех гаторов и выставив над их головами длинные копья. Эльф тем временем скостовал очередное умение и раздвоился. От его тела отделился темный силуэт двойника, замерцал, набирая плотность и стал почти неотличим от оригинала. Ящеры щелкнули челюстями, но эльфы-близнецы перепрыгнули через них и вломились во вторую линию нападавших. Гном же просто стоял и встречал рептилий. Одного мехгатора он поймал прямо за раскрытую пасть и разорвал пополам. Другого пропустил мимо себя и перебил ему хребет кулаком-кувалдой. После чего стал экономнее расходовать силы. Уворачивался, отталкивал металлических ящеров и уже не раздирал им пасти, а только отрывал лапы. Немного ожил орк, поднялся, пошатываясь со стрелой в шее, повернулся к врагам спиной и выгнулся, будто дикобраз. С мерзким свистом все его шипы полетели во врагов, как самонаводящиеся шрапнель. И сразу же прилетела ответка. Первое копье вошло ему под лопатку, второе точно в затылок. Орк, теперь уже мертвый, рухнул на землю. И это была не первая потеря у симбионтов. Я заметил, как нападавшие мимоходом добили раненых, которые лежали под капельницей. У гнома в левой руке появился топор, а правый он закрывал рваную рану в боку. Из-под плотно сжатых пальцев, покрытых зеленым свечением, на землю падали черные капли крови. Он размахивал топором, отбиваясь от трех мехгаторов сразу, но скорости ему уже не хватало. То и дело слышался скрежет стальных клыков о его доспехи И все чаще он, получая раны, вскрикивал от боли. Впрочем, и гора металлолома вокруг него росла непрерывно. Эльф потерял двойника. Тот пропустил несколько ударов, и прионовое тело стало крошиться, а потом и вовсе развеялось, осев на землю горской черного пепла. Сам симбион продолжал сражаться. Лезвие богомола осталось лишь на правой руке, но не утратило эффективности. Было похоже, что эльфы и гном отразят такие нападения. Я попытался подсчитать, сколько противников они уже положили и сбился в районе 15. Но, как говорят на Телусе, не говори победа, пока не облутаешь всех врагов. А живых врагов на поляне осталось еще около десятка, и к ним спешила подмога. Гнома-механики с виду не танки и не дамагеры, а инженер поддержки. Разбившись на три четверки, подтаскивали к поляне какие-то ящики. Одна из групп остановилась прямо под моим наблюдательным пунктом. Она расчистила небольшой пятачок и поставила туда свою ношу. Самый молодой в группе, гном с опаленной бородой и пятнами машинного масла на лице, достал квадратную металлическую пластину, покрытую рунами. Что-то на ней активировал, и ящик начал распаковываться сам. Крышка замерцала и исчезла, а стенки разложились, как лепестки. Моему взору пристала металлическая конструкция около метра в длину. Массивная тренога и два блестящих мифриловых ствола на шарнирах. Механик вновь щелкнул на пластине, которая выполняла роль дистанционного пульта. И турель ожила. В прямом смысле этого слова. С тихим жужжанием подвигала ногами, ища наиболее устойчивое положение, вытянула суставчатую шею. Повертела стволами, нацеливаясь на поляну и открыла огонь. «Бум-бум! Щелк-щелк! Бум-бум!» Скорострельность оказалась так себе, не пулемет все же, но калибр был приличный. Пули насквозь пробивали стволы на другой стороне поляны, где попытался спрятаться эльф. Слева и справа подключились турельные сестренки. Выстрелы слились в один сплошной «бум-бум-бум» и шансы симбионтов ежесекундно таяли. Гном-симбионт соорудил импровизированный щит из тел мехгаторов, но полоска жизни у него уже опустилась в желтую зону. Эльф, исполняя бешеные кульбиты, прорывался к турели, которая была справа от меня. Но в очередном прыжке он все-таки угодил под пулю. Упал, перекатился за камень. Теперь та турель достать его не могла, зато для другой, стоявшей под моим деревом, он стал удобной мишенью. Механики радостно завопили стволы хищно развернулись к эльфу, но тут я уже не выдержал. Я прыгнул сверху на гнома с пультом, а кукулька натравил на его помощников. Рукоятка оскала Квинканы вошла гному в незащищенную голову. Сразу крит. Я подскочил к турели и рывком дернул за стволы, перевозя огонь с эльфа на ближайших гномов. Взвыл от боли в обожженных руках, но стволы сместились таки. Треножник заскрипел, переставляя ножки и пытаясь компенсировать отклонение. Стрельба, однако, продолжилась, что мне и было нужно. Двух механиков, которые дрались с кукульком, прошила очередью в упор, едва не разорвав на куски. Третьего я добил, когда он рванулся к другой турели. Там еще не поняли, что произошло, и продолжали лупить по камню, за которым прятался эльф. У меня с прицельной стрельбой все было плохо. Турель скрипела, фырчала и уворачивалась, как бык на кориде. Но все же я, потеряв почти 20% здоровья, навел ее в нужную сторону. Бум-бум-бум! Одна из пуль удачно пробила ящик с боезапасом у треножника справа, взрывом смело оставшихся механиков. Свою турель, однако, я так и не отпустил. Она вырывалась, пытаясь вновь навестись на эльфа. Лишь когда патроны закончились, она пискнула и застыла. Стало тихо, только трещал огонь на месте взорванного треножника. Зато запиликали окна системных сообщений. В эфире, внимание, вы напали на нейтрального NPC. Класс атакованного персонажа ⁇ Механик. Место жительства ⁇ Диноздан. Место службы ⁇ Третья инженерная рота Западной армии Диноздана. Ваша карма урезана. Репутация при контактах с механиками снижена. Репутация при контактах с жителями Диноздана снижена. Репутация при контактах с солдатами западной армии Диноздана снижена. В эфире, внимание, вы убили нейтрального NPC. Класс атакованного персонажа – механик, место жительства – Диназдан. В эфире получим новый уровень, текущий уровень – 110. Ну, хоть уровень отыграл. Зато 8 однотипных сообщений снизили мою репутацию у механиков до уровня «На грани ненависти». Утешало лишь то, что отношения с симбионтами должны были теперь улучшиться соответственно, а за спасение их бойцов мне полагались плюшки. Но ничего я не получил, потому что, как выяснилось, никого и не спас. Эльфы все-таки достали за огрызком камня, а гном, хоть и добрался до турели слева от меня, разделавшись с тамошними стрелками, но был убит и сам. Я только взглянуть успел в его затухающие глаза. Вот и спрашивается... Почему мне не сиделось на попе ровно? С механиками, считая, разругался в хлам, с симбионтов никаких профитов не поимел. Нафига я вообще полез? Подождал бы чуть-чуть, потом облутал бы трупики. Трупиков было в избытке, но с лутом тоже не повезло. Или, может, эфир наложил ограничения в рамках военного времени. Не считая всякого хлама на продажу, кучи металлолома и эликсиров разной степени полезности, найдено было следующее. Пара сотен патронов, включая бронебойные, чертеж одноствольной турели первого уровня, почти ученический вариант, без самонаведения, с медленной перезарядкой, с хитрой системой привязки к ловушкам и дверным проемом, но хотя бы пригодные к синхронизации с капканами и силками из арсенала Монстролова. Ремесленные перчатки с бонусом к навыку механиков, четыре малюсеньких полупустых кристалла приона из мехгаторов. Еще я чуть ли не вылезал емкость-капельницу, из которой лечили симбионтов у костра. Бездарно перевели продукт. И их не спасли, и мне не хватило. Я поднял содержание приона у себя лишь до 5%, поглотив все остаточные явления в радиусе 100 метров от места бойни. Крохи, но теперь должно было заработать темное зрение, способное облегчить поиск добавки. Квест я все-таки получил. Почти по классике. На теле эльфа нашелся заляпанный кровью плотный конверт и выскочило системное уведомление. В эфире. Вам доступно задание. Доставка письма капитану Андреа в осажденное поселение Кичерон. Важно. От сведений, изложенных в письме, зависит судьба отряда, находящегося в осаде. В случае успеха миссии, репутация среди механиков будет понижена. Награда. Опыт – случайный элемент доспеха или бижутерии с бонусом к маскировке, повышении репутации среди симбионтов. Принять – да, нет. М да видимо, с механиками мне не подружиться. Я подтвердил, что беру задание. Даже не ради награды, а просто потому, что хотел какой-нибудь квест и опыт. Да и в Кичаром мне все равно было нужно».